Пока я вожусь с машиной, Лейла пытается что-то объяснить матери и невестке. Дамы не реагируют на эти попытки. Они уже охрипли от воплей, но по-прежнему продолжают голосить, рвут на себе волосы и не обращают внимания на девчонку. Махнув рукой, Лейла ловко забирается в кабину, кладет карабин на кожух мотора. И удобно, прижавшись к дверце, деловито разъясняет обстановку. «Ты убегать? Я стрелять?» «Do you understand me, my friend?» Я завожу двигатель и оцениваю ситуацию. Ствол карабина смотрит мне в бок Палец Лейлы крепко лежит на спусковом крючке. Сознание маленькой разбойницы не отягощено. ненужными комплексами серии «Неубий», присущими цивилизованным особям ее полой возраста. Убить неверного — это не преступление для мусульманки, выросшей в горах. Я не сомневаюсь, что она без колебаний нажмет на спусковой крючок, едва заподозрит меня в дурных намерениях. Разумеется, проблема легко разрешима. Достаточно резко притормозить во время движения — и ствол карабина уедет к окну. Но пока мы не выберемся за нижний уровень облачности, об этом рискованном трюке не стоит и думать. Сейчас мне предстоит выступить в роли этакого автовиртуоза, высочайшего класса, чтобы на черепашьей скорости провести 66-й по серпантину и не звездануться в пропасть». Yeah, — Е-е-е, of course, baby, — отвечаю я, плавно трогая машину с места. — В вопросительном предложении совсем не обязательно добавлять обращение, если таковое предложение звучит в разговорном контексте. — Достаточно так. — You understand? — Убери палец со спускового крючка. — Тряхнет ненароком. — засадишь же мне в бочину пулю. Тогда тебе села Машину ты водить не можешь. А пешедралом не рекомендую. Волки тут у вас больно вредные. You understand, baby? — Understand. Соглашаться Лейла, но палец со спускового крючка так и не убирает. Вместо этого она мудро советует. — Ехай тихо. Не тряси, и не будет дырка на бок. Пока мы петляем в клубах выстрадемнеющего тумана, я внимательно вглядываюсь в еле различимую осклизлую дорогу и размышляю. Шанс выпал. Один на миллион. Сердце готово выпрыгнуть от радости наружу. Вот оно, вот оно. Я и моя маленькая спутница-охранница, мы одни на десятки километров вокруг. Скоро мы минуем полосу этого проклятого тумана. Тогда я поеду быстрее. Включу фары, включу печку. Лейла пригреется и начнет дремать. После такого стресса должно последовать закономерное расслабление. Я резко нажму на тормоз и мгновенек отберу у своей спутницы карабина. Дальше... Нет, нет, я не брошу Лейлу в горах. Тут в это время года волки частенько шастают пачками. Я, конечно, большая сволочь, но не настолько конченная, чтобы отдать маленькую девчонку на растерзание хищникам и бросить обезумевших от горя женщин одних на высокогорном пастбище с двумя трупами. Нет, я поступлю иначе. Мы доедем до окраины села?» Там я сажу свою хозяюшку, прослежу, чтобы она постучалась в первую попавшуюся калитку и уже тогда рвану во все лопатки. Пока Лейла доберется до Рустема, объяснит ему, в чем дело, пока тот организует погоню, я буду далеко. От села часа полтора машинного хода до того самого заметного брода, который так и не дождался нас в прошлый раз, когда помешали ловкие минометчики Рашида. Но ничего, в этот раз сбоев не будет. Едва мы миновали полосу тумана и выбрались на более-менее приличный участок дороги, Лейла скомандовала. «Стой, мне туалет надо». Я напряг периферий на зрение резко притормозил. Если получится, можно решить нашу про... маленькую проблемку сходу, без подготовки. Машина пару метров проехала юзом. Тормозная система функционирует прекрасно, как и всякая составная часть султанова хозяйства. И стала наискось опасно накоренившись в правой обочине. Ствол карабина остался на месте. Будто его гвоздями прибили к кожуху. Лейла подозрительно хмыкнула и попеняла мне. — Рыск, не надо? Не видишь? Донки, наш хайвей совсем скользкий. Давно не ездил, навыки утратил. Начал оправдываться я. Вообще чудо, что мы смогли через туман пробраться. Цвет на кабина в клуче? Прервала меня Лейла, и, дождавшись, когда я включил плафон, шустро выскользнула из кабины. Я пожал плечами. Не получилось сходу. больно сноровиста моя хозяйка. Оружие для нее так же привычно, как для детей равнины куклы. Ну ничего, сейчас пописает, я включу печку, тогда точно начнет дремать. Не понял. «Чего это она?» Лейла быстро забралась в фузов проскользнула по бараньим тушам к переднему борту и, откинув тент, постучала стволом по дверному стеклу. Приспустив стекло, я высунулся наружу и кисло поинтересовался, предчувствуя какую-то непредсказуемую пакость. «Ты что, мясцом побаловаться решила? Время, знаешь ли, не того!» — Ты мой фейс, я наблюдаю на зеркало, — деловито сообщила маленькая разбойница. — Свет не надо тушить, так ехай. Если ты свет тушит, я стрелять через кабина. You understand? — Ну, конечно, я все understand. — Вот чертовка! Теперь мне ее вообще никак не достать. Сидит сзади, как в окопе. и наблюдают за мной в зеркало. А я ее совсем не вижу. Темно, знаете ли. И как это я не догадался свернуть чертовой матери это триколятое зеркало, когда готовил машину к выезду? Это что же получается? Маленькая ища диада, элементарно обула такого профи, как и я? Да мне ж теперь крандец при любом раскладе. Я даже... Тривиально удрать не могу, в цепях запутаюсь, пока буду выбираться из кабины. Даже если изловчусь, как-то соскочить на ходу, наподобие Дэвида Копперфильда, за то время, что я буду выпрыгивать, мой незарегистрированный мастер спорта по стрельбе успеет не спеша превратить меня в дуршлаг. А это не ходи к гадалке. — Ой, как обидно! «Шутить изволите, сударыня!» — сурово напыжился я. «Как это ты себе представляешь, ехать со светом в кабине? Мне ж дорогу не видать. Через двадцать метров свалимся в пропасть. Нам еще спускаться и спускаться, матушка!» «Фары горят, видно все!» — опровергла мои доводы Лейла. «Боисся, ехай тихо!» — Свет тушить не надо, я сказал. — тут ты, черт, не ребенок! — нервно хохотнул я. — Ну, хрен с ним, со светом, разберемся как-нибудь. — Но тебе ведь в лицо надует, не понимаешь это? Ча не май месяц на дворе. Мне потом твоя мать за это дело жопу на клочки порвет, блин. Надует голову и подхватишь менингит. и будешь дебилом, если не умрешь вообще. Ты про менингит слыхала? — Моя голова, что хочет, пусть делает, — авторитетно заявила Лейла. — Ты его, жопа, это не касается. ехай А если не менингит, так может быть еще хуже? — не сдавался я, пытаясь задеть наиболее чувствительные струнки Девичьей души надует голову, потом твое прекрасное личико покроется огромными черьями, такими гнойными, струфозными. Они будут лопаться, а гной будет сочиться, сочиться, стекать по подбородку, а на него будут мухи садиться, такие зеленые, противные. Брррр! — Совсем плохой, — неожиданно резюмировала Лейла. — Какой мух? — Зима стоит, посмотри, донки. Насекомый весь цепит. А ну, рука покажи. — Чего? — удивился я. — Зачем тебе моя рука? — Леви уже зажил, я знаю, — сообщила Лейла. — Прави, застрелю, чтобы не болтал, что не надо. Будешь тогда тихо сидеть. — Ну? Она увесисто ткнула в заднюю стенку стволом и предложила компромисс. «Или ехай, не болтай!» Чертыхнувшись, я завел двигатель и тронул машину с места.